будто ребенок плакал. Потрогал кинжал, производивший впечатление таящейся мощи. Взвесил в руке и поставил на место невесомый стакан, стенки которого напоминали галактический звездный узор. Потом не удержался и перевернул тяжеленький голыш с мигающей звёздочкой. Дождался, когда тот появится снова на прежнем месте, чудеса да и только. Вспомнил о фотографии, которую успел прихватить с собой, поставил её на стол. Пожалел, что не показал ее матери. Она сразу бы определила, отец это на фотографии в компании незнакомых людей или нет. Все-таки что-то было в нем не от князя Бояра Железвича, в осанке, повороте головы, в прическе. Интересно, не брат ли это отца или, может, дед? Дар понял, что тянет время, не решаясь подступиться к главной добыче, рассердился на себя и раскрыл кейс. Картины, свернутые в металлические на навитролоны, смирно лежали в зажимах, излучая будоражащее тепло. Объяснить их функциональное предназначение Дар не мог, но будучи неплохим специалистом по физике, в рамках изучения предмета в универсалии, знал о существовании многомерных пространств, экзотических форм материи и полевых конфигураций. Картины являли собой некие пространственные объёмы, свёрнутые в двумерные поверхности. И этого пока было достаточно для их созерцания. Что же касалось тайн их создания и воздействия на психику человека, на реальную жизнь, вплоть до заглатывания людей, над ними стоило поразмышлять в компании более компетентных специалистов. «Без меня решил открыть», — раздался сзади возмущенный голос Баряты. «Я так и знал». Дар досадливо поморщился. «Успокойся, ничего я еще не открыл».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 преодолевая сопротивление рулона. Знакомый щелчок. Будто тетива лука ударила в щиток на руке. Рулон внезапно потерял вес, начал разматываться сам с собой с тихим подземным гулом. Дар выпустил его, попятился. Рулон остался висеть в воздухе, развернулся, и взором молодых людей предстала изумительно яркая, испускающая внутренний свет картина чужого мира.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 «А может, лучше я туда пойду?» Дарс сделал круг по комнате, предаваясь размышлениям. «Нет, пойду я, тебе они могут не поверить. Жди здесь, я принесу веревку. И не вздумай приближаться к ней, не то и тебя придется вытаскивать». «Никогда!» — торжественно поклялся молодой целитель. Дарс бегал в погребню, вернулся с тонкой, но очень прочной бичевой. Отец называл ее рэп -шнуром. Использовался такой рэп для альпинистских вылазок — и для связки древесных стволов в штабеля. Борята стоял сбоку от картины и, вытянув шею, заглядывал в нее. Увидев входящего приятеля, кинулся к креслу, покраснел, виновато шмыгнул носом. Я только посмотрел, осторожненько. — Вот и положись на тебя, — поморщился Дар. — Наверное, придется еще кого-нибудь звать, Скибу или Сердягу. — Не надо никого звать, — испугался Борята. Клянусь, я все сделаю.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 Уровень за уровнем – мышцы, сердце, кровеносная система, физиологические процессы, психика, сознание – заработала интуиция, предсказывающая некое нелинейное осложнение ситуации в ближайшее время. «Двум смертям не бывать», – оптимистично провозгласило второе «я парня», – «а одной не миновать. Не трусь, чистодей». Дар вытянул руку, коснулся поверхности картины.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 Но Дар чувствовал, что их гложет нетерпение и любопытство. — Спасибо за приют, — сказала Дарья, оценивающе глянув на стол хозяина. — Вы нас здорово выручили. Однако позвольте вопрос, каким образом хроник оказался у вас? — Дар остался невозмутим. Если у вас есть время, я расскажу. — Время — понятие относительное, — проговорила малоразговорчивая Аума. — У нас есть время, — сказала Дарья.